Глава десятая Агата недоумённо подняла голову и уставилась на жениха. Мужчина, покачиваясь, стоял в двери её спальни. Вид у него был небрежный. Полураспущенный галстук сбился на бок. Пиджак расстёгнут и помят. Рубашка выбилась из брюк. Рука Филиппа лежала на выключателе. Он зажёг свет, не обращая внимания на то, что невеста давно спит. «Что случилось?» спросила она, недоумевая. Ты спрашиваешь, что случилось? Ха. Шагнув вперёд и покачнувшись ещё сильнее, мужчина упёрся в девушку абсолютно нетрезвым взглядом. Ты посмела меня унизить при всех. Выставила себя самой умной санитарка. И ещё задом веляла перед этим головой. Ты ужница, процидил Филипп с презрением. Агату замутила. Она редко видела жениха нетрезвым. И всегда он знал меру, но сейчас явно перебрал. Да ещё этот его глухой гнев. Филипп. Она пыталась его урезонить, но совершенно не знала, как это сделать. Её родители редко употребляли спиртное, разве что бокал шампанского на Новый год. О чём ты говоришь? Я просто вспослал волчонка. Волчонка? Да ты приехала сюда только потому, что меня пригласили. Меня? твоё дело сидеть дома, жарить котлеты и чистить мне ботинки. Ах, да. Тут губы мужчины искривились в похабную усмешке. "И обулажать. Ты знаешь, что у тебя сладкий рот. Все мужики пялились на тебя и хотели". Тут Филипп шагнул вперёд с явным намерением схватить Агату. И во взгляде его была такая смесь похоти, ярости и презрения, что девушка отшатнулась. Он кинулся следом. Куда стоять, шалава? Агата сжалась в комок, думая, что придётся удирать через окно, но благослови Боже женскую лень. Под ноги агрессуро попались туфельки. Споткнувшись, мужчина рухнул, приложился головой о кровать и замер. Агата испуганно вскочила, подбежала к жениху, ощупала голову и выдохнула с облегчением. Шишка будет приличная, возможно, лёгкое сотрясение, но ничего больше. Даже крови нет. Одеяло помогло. Только что теперь с ним делать? Искать на шатырь? В этот момент Филипп вдруг свернулся калачиком, положил ладони под щёку и засопел, сладко причмокнув губами. Прервать такой сон девушка не решилась. Просто сходила во вторую спальню, принесла оттуда подушку и одеяло, накрыла жениха, а сама устроилась на кровати и погасила свет. Утро-вечеру мудренее. Несмотря на то, что легла поздно и спала тревожно, всё время просыпаясь и чего-то пугаясь, проснулась Агата с рассветом. Филипп лежал рядом и мирно посапывал. Проснулся, значит, и перебрался на кровать. Слава богу, хватило ума не будить её и не выяснять отношения. Хотя, может, он и не помнил ничего. Пьяный же был почти в стельку. Как ни странно, настроение с утра Агату порадовало. Было оно приподнятое и бодрое. И душ сделал своё дело, окончательно пробудил и настроил на новый день, который нёс с собой что-то приятное и необычное. После чашки крепкого кофе Агата решила прогуляться, все дела оставив на потом. Филипп её раздражал, а лес... Лес манил её со вчерашнего дня, и утром он совершенно не страшил. Посёлок потихоньку пробуждался, а вот дети, наверное, пока ещё отсыпались. Но у взрослых Агата встретила по пути несколько человек. И все они почтительно приветствовали её, хоть и лица она их не вспомнила. Много народу вчера было на приёме, и ей мало кого из них она запомнила. Надо будет на обратном пути зайти за свежими яйцами. Что сказала Марфа, где их лучше брать? Припомнила Агата и сделала себе мысленную зарубку. Приготовит на завтрак шарлотку, которую Филипп любит, хоть и не заслужил. Думать об этом Агата не стала, чтобы не портить себе настроение. Она была уверена, что к обеду же них и не вспомнят о тех словах, которые сказал ей ночью. Дорога в лес вела мимо больницы, и Агата обратила внимание, что и тут уже царит оживление. Глава сдержал слово и прислал рабочих. Те долбили стену старца здания, и не трудно было догадаться для чего. Мысль, что скоро у неё будет свой кабинет, где она сможет принимать четвероногих пациентов, невероятно грела. Агата любила свою работу, а ещё больше животных. Она не просто так пошла учиться на ветеринара, а по призванию и велению души. От того слова Филиппа задели её так сильно. Когда макают в грязь призвание, это больно. Отбросив дурные мысли, девушка шагнула на опушку. Какой удивительно красивый и величественный лес. А как тут тихо. В городе такой волшебной тишины не бывает даже ночью в предрассветный час, когда всё вокруг замирает, словно готовясь к чему-то. Он даже в такой момент среди многоэтажек ждёшь от природы какого-нибудь подвоха. И он случается. Порыв ледяного ветра заставит дребезжать шифер на соседней крыше, одинокий автомобиль промчится по трассе, выхватывая фарами фрагменты домов. И очарование рассеивается. Агата брела по лесу, аккуратно выбирая дорогу между пучками папоротника, куртинками мха и зарослями черничника, прислушиваясь к окружающим её звукам. Она ни о чём не думала, просто наслаждаясь летней прохладой раннего утра. Забрела она довольно далеко и испугалась в какой-то момент, что может заблудиться, и повернула обратно. Где-то пела одинокая птичка, и впереди уже показались крыши поселковых домов, когда какой-то звук заставил Агату замереть на месте и превратиться в слух. Потрескивали сухие ветки, и шёл по ним не человек. Это точно был зверь, и он приближался довольно быстро. слуха коснулась приглушённое рычание, и Агата поняла, что рядом волк. Отправляясь в лес, меньше всего она опасалась встретить хищного зверя. А зря. Вспомнился волчонок, которого спасла вчера. Уже тогда она могла догадаться, что в лесу водятся не только волки, а и звери гораздо опаснее. И эта территория их, а не её. Она тут сейчас незваная гостья. Волк её почуял и крадётся именно к ней. Это была даже не догадка, а уверенность. И преимущество не на её стороне, а на стороне более сильного и ловкого. Но страха как ни странно не было, и о повадках волков Агата знала если не всё-то очень многое, и главное сейчас не бежать, когда волк точно знает, что она тут. Как и спиной к зверю поворачиваться нельзя. Агата медленно развернулась, и почти сразу же из-за деревьев выступил зверь. Он скалил клыки и тихо рычал. Его серые чуть зеленоватые глаза смотрели на девушку не мигая. Что-то в них показалось Агате знакомым, как будто этого волка она уже встречала раньше. И он не проявлял агрессии. Агата чётко поняла, что нападать на неё волк не собирается, хоть и всем своим видом предупреждает сохранять дистанцию. Тише, дружок. Я тебе не враг. Медленно выставила Агата руку. И ты меня не обидишь. Ведь правда? Видишь? Я тебя даже не боюсь. Волков она всегда считала умными животными, но этот, казалось, понимал каждое её слово, как и слушал слишком внимательно. Снова взгляд его показался знакомым. Но это же невозможно. Последний раз она видела волка в зоопарке. И пусть у него был довольно просторный вольер, Агата никогда не забудет приступ жалости к гордому животному, держали которого в неволе. "Я уж точно она никогда не встречала волков в лесу. Ты же позволишь мне уйти?" снова заговорила Анна. "Разойдёмся мирно". Волк повёл носом, словно принюхиваясь к чему-то или прислушиваясь. Склонил голову и какое-то время смотрел на Агату из-под лобья. Милькнуло мысль, что смотрит он прямо как человек, что волк не может так смотреть. Но эта мысль даже насмешила Агату. Дожила благодаря своей работе. Она уже очеловечивает животных. Впрочем, порой они оказываются гораздо умнее людей. Как вот этот волк, к примеру, страха, к которому Агата уже вообще не испытывала. Ещё какое-то время у них длилась игра в гляделки. Агата специально не отводила взгляда, стараясь показать волку, кто тут главный, хоть и не у себя дома. Видно у неё получилось, потому что волк развернулся и умчался в лес. И лишь тогда она позволила себе перевести дыхание, как и поняла, что всё же чуточку испугалась. Хотя если бы случилась схватка, то победителем вышла бы точно не она. А Умереть от острых клыков Агата не была готова. Обратно к дому девушка почти бежала. Она торопилась, поняв, что на прогулку потратила больше времени, чем планировала. Наверняка Филип уже проснулся и снова придётся выслушивать его недовольство, ведь завтрак она не приготовила. Тем не менее, чувствовала себя Агата бодрой. Кровь быстрее струилась по жилам от выброса адреналина. И почему-то Агате это было приятно.